Рэнкин Блэк – это очень серьезное дело во всех отношениях. По-моему, она касается Рэчель так же близко, как и вас. Ее странное поведение теперь уже не тайны. Она уверена, что вы украли алмаз. Это возмутительный вывод. Но рубашка и письмо Розаны… Что до рубашки, то еще требуется доказать что она была на вас, мистер Блэк. Ну, положим, окажется, что эта злосчастная рубашка была на мне. Тогда что? Если допустить, что это предположение возможно, доказать вашу невиновность будет нелегко. Первый шаг, какой следует теперь сделать, это обратиться к Рэчель. Ее надо убедить, сказать нам, почему она уверена, что именно вы взяли лунный камень. Боже, как хладнокровно говорите вы о том, что Рэчель подозревает меня. Какое право имеет она подозревать меня? Весьма разумный вопрос, любезный сэр. Несколько горячо предложенный, но все-таки стоящий внимания. Поищите в своей памяти, не произошло ли чего-нибудь, когда вы гостили в доме леди Верендер такого, что заставило бы ее усомниться в вашей честности или в ваших нравственных принципах вообще. Погодите. Я имел неосторожность, нуждаясь по обыкновению в то время в деньгах, взять некоторую сумму взаймы у содержателя небольшого ресторана в Париже. Для уплаты был назначен срок, а когда он настал, я послал этому человеку вексель. Его родственник, французский стряпчий, приехал в Англию и нашел меня в доме леди Верендер. Он излишне резко требовал немедленной уплаты долга. Тётушка и Рэчель, к несчастью, находились в соседней комнате и слышали наш разговор. Тетушка немедленно выплатила нужную сумму, но справедливо рассердилась на меня. Рэчель по-своему романтически и свысока взглянула на этот случай. С ее точки зрения я был бездушен, там, неблагодарен, я не имел правил, неизвестно, что я мог сделать потом. Словом, только на третий день мне удалось помириться с ней. не этот ли несчастный случай пришел ей на память? Нет никакого сомнения, что он должен был повлиять на нее. Я хочу говорить с Рэчелью. Помогите мне, мистер Бреф. Хорошо. Моя жена и дочь пригласят ее к нам, не говоря о том, что она увидится здесь с вами. Обстоятельства требуют простить мне подобное вероломство. Будьте дома завтра в три часа дня и ждите моего извещения. Настал условленный час, но никакого известия от мистера Бреффа не было. Чтобы как-нибудь провести время в мучительном ожидании, я стал просматривать письма, принесенные мне с почты. Между ними оказалось письмо от Беттериджа. Я поспешно распечатал его. «Пишу к вам, дорогой мистер Фрэнклин». Скорее, из удовольствия писать к вам, ибо мое письмо не содержит никаких особенных новостей. Доктор Канди, услышав от своего помощника, что вы были в Йоркшире, сам приехал ко мне выразить сожаление, что не встретился с вами. Он сказал, что имеет особую причину желать встречи с вами и просит, чтобы я дал ему знать, как только вы опять будете у нас. «На этом месте я прервал чтение письма от моего доброго преданного старика, потому что явился долгожданный посыльный от мистера Брефа. К записке приложен был ключ от садовой калитки, через которую я должен был попасть в его дом». Через полчаса я проник в сад, поднялся на билетаж, миновал маленькую гостиную и взялся за ручку двери, которая вела в комнату. Оттуда доносилась игра на фортепиано. Рэчель часто также рассеянно перебирала клавиши, когда я гостил в доме ее матери. Несколько мгновений я задержался у двери, чтобы вооружиться мужеством и отворил дверь. Она молча двинулась мне навстречу. Как бы действуя под влиянием силы, не зависящей от ее воли, она подходила ко мне все ближе и ближе. Я забыл о цели, которая привела меня к ней, я схватил ее в объятие и покрыл поцелуями ее лицо. Низкий, презренный, бездушный трус. После того, что вы сделали, прокрасться ко мне таким образом. Что же я сделал, Рэчель? Вы задаете этот вопрос мне? Да. Говорят, после смерти вашего отца вы разбогатели. Может быть, вы пришли сюда за тем, чтобы вернуть мне стоимость моего алмаза? О, Боже! Вы подозреваете, что я украл ваш алмаз. Я имею право и хочу знать, по какой причине. Подозреваю? не Негодяй! Я видела собственными глазами, как вы взяли алмаз. Что? Я сохранила в тайне вашу гнусность. Я пощадила вас в то время, я пощадила бы вас и теперь, если бы вы не вынудили меня заговорить. Почему вы пришли сюда унижать себя? Почему вы пришли сюда унижать меня? Почему? Да скажите же что-нибудь ради Бога. Речель, вы когда-то любили меня. Пустите мою руку. Я не могу объяснить противоречие в том, что сейчас скажу вам. Могу только сказать вам правду, как сказали ее вы. Вы видели, как я взял алмаз. Перед Богом объявляю, что только сейчас впервые узнал, что я взял его. Отпустите же мою руку. Речель. Я хочу, чтобы вы рассказали мне, что случилось с той самой минуты, когда мы пожелали друг другу спокойной ночи и до того времени, когда вы увидели, что я взял алмаз. О, зачем возвращаться к этому? Зачем? Рэчель, вы и я жертвы какого-то страшного обмана, надевшего маску истиной. Скажите, что вы сделали, как только мы расстались? Что я сделала? Я вышла из спальни, отворила дверь в гостиную. Я хотела взять там книгу. И увидела вас. Одета вы как обычно? Ну, в ночной рубашке, со свечой в руке. Вы обратили внимание, какой у меня был вид, когда я входил в комнату? Вы шли, как ходите всегда. Вы прямо пошли к углу возле окна, где стоит мой индийский шкафчик. С минуту смотрели на отворенный ящик, а потом сунули в него руку и вынули алмаз. Что же случилось потом? Вы сразу вышли из комнаты. И ничего не произошло больше до той минуты, когда весь дом узнал, что алмаз пропал. Ничего. Ну, вы спрашивали, а я отвечала. Вы подали мне надежду, что из всего этого выйдет что-нибудь. Что вы теперь скажете? Если б вы высказались, когда вам следовало высказаться. Если б вы поступили со мной справедливо и объяснились. Объясниться?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 «О, негодяй! Низкий, низкий негодяй! Не смейте уходить! Знаете же, что я была готова тогда дать вам взаймы такую большую сумму, какую я только могу получить, и я достала бы ее и оплатила все ваши долги, ведь я знала, как вы не щепетильны в средствах, какими вы достаете деньги. Я сама заложила бы алмаз. Я надеялась, что вы тайно вернете его в шкафчик, но вы вместо этого играли гнусный фарс». Вспомните, я подошла к вам утром на террасе. Если бы вы полностью высказались в то время, вы могли бы уйти от меня, Рэчель, с сознанием, что жестоко оскорбили человека невинного? Не верю я вам! Вы украли алмаз! Вы заложили его лондонскому ростовщику! Вы навлекли подозрение в бесчестии из-за моего низкого молчания на невинного человека! Вы бежали на континент за своей добычей! После всех этих гадостей вы смогли сделать только одно. Вы пришли сюда с этой последней ложью на устах. Вы пришли и сказали мне, что я оскорбила вас. Я ухожу, Рэчель. Это будет лучше для нас обоих. Пустите меня. Ах, вы боитесь, что я выдам вас? Я не могу вырвать чувство к вам из своего сердца даже теперь. Вы можете положиться на постыдную слабость. Я не могу выдать вас. Вы узнаете, что напрасно оскорбили меня? Или никогда не увидите меня больше?